Глава в 2. Рагун оказался живучим малым. Возможно, предводитель Татей стоил усилий, которые приложила Лена, спасая его. О том, что раненый являлся атаманом Шайки, нам рассказал Камран. И вообще он поведал нам многое. Такое, что волосы шевелились даже у видавшего виды полковника Ермуратия. Бывший учитель истории Ильев Камран уже давно понял, что замыслы его руководства до начала операции прятавшегося в одной из азиатских стран были настолько изощренными, что даже он, человек, посвятивший себя священному джихаду и воевавший не один год, начал сомневаться в правомерности их действий. «Они пошли против воли Всевышнего», — горячился он, рассказывая нам подробности плана террористов. Задумав изменить реальность, которую мы знаем, эти нелюди собирались уничтожить такое огромное количество жизней, не просто жизней, они лишали права на существование всю историю множества поколений человечества, пусть она не всегда была такой, какой бы мы хотели ее знать, пусть, но это была наша история, выстраданная всем человечеством, ни один из людей, даже самый могущественный, не имеет права Бога на такое решение. Вы думаете, что они собирались перенестись в Средневековье, куда мы сейчас попали? Заблуждаетесь. т а й м у р а з как-то заявил, что каждый из нашей команды сможет позволить себе личную уборную в виде пирамиды не хуже, чем у фараона Хеопса, а гораздо лучше, потому что рабы построят ее из чистого золота, они собирались забраться в самую глубь веков, к самым истокам цивилизации». Он говорил долго, отвлекаясь только на то, чтобы утолить жажду стаканом воды. Мы не перебивали Камрана, понимая, что человеку надо выговориться. Эти мысли уже давно мучили его и просились наружу. Постепенно вырисовывалась беспрецедентная чудовищность акта уничтожения известной нам истории человечества. Наконец бывший учитель замолчал. Пот заливал его лицо, пальцы дрожали, когда он в очередной раз наливал себе в стакан воду. Первым заговорил командир. «Жаль, что вы, понимая все это, продолжали служить у них камран. Марина и Артем сказали, что именно вы руководили похищением ученых. Это так?» «Да, они не ошиблись. Лгать и оправдываться не буду. Но послушайте, когда мы попали сюда, в прошлое, и мне повстречался живой Таймурас, который вовсе не отказался от своих планов, я согласился помочь в захвате этой базы только с одной целью». Он замолчал. Мы смотрели на него и ждали продолжения. Вдруг заговорил профессор Седов. «Вы собирались уничтожить базу?» Камран кивнул. «Да». «А как же мы?» — спросила Марина. а а нас вы подумали?» Вы тоже из двадцать первого века. Это неправильно. Никто из нас не может здесь находиться. Слишком много соблазнов. Мы обладаем знаниями, которые могут кардинально изменить этот мир, а значит и нашу реальность. Каждый наш шаг, д е й с т в и е даже простое слово могут быть роковыми для тех, кого мы с вами знаем и помним в нашем времени. Мы как смертоносные микробы, случайно попавшие на Землю из космоса. Против нас, у этого мира нет никакой защиты, поэтому... всех людей из будущего, с и с т е м а пещер, в которой расположена эта база. Все это необходимо уничтожить, не оставив даже пылинки. Я не выдержал. Может, ты и стал человеком, но экстремистом быть все же не перестал. Как всегда. Все взорвать. Как же вы террористы однообразны. Это же надо? Мы микробы. Что теперь прикажешь с тобой делать после этих слов? Бомба на ножках. Забереть тебя навсегда? Так что ли? А может, просто пристрелить его? скучным голосом предложил Валера. — С ума сошли, — возмутилась Лена. — Никто никого убивать не будет. Вы же это несерьезно сказали, Камран? Насчет взрыва базы. Сергей Сергеевич, а вы почему их не остановите? Ермуратий продолжал молчать. И Лиев тоже. Все, кроме него, и Ермуратия заговорили разом, приводя кучу аргументов против теории чеченца. В компьютерном зале стало шумно, но И Лиев упрямо не произносил ни слова. — Тихо! Вдруг произнес командир. Все замолчали и уставились на него. Выдержав паузу, он продолжил. «Я принял решение, и оно окончательное. Жан, Гром, сейчас вы отведете и л и е в а в бывшие апартаменты его командира. Камран, в связи с тем, что вы представляете собой реальную угрозу нашим жизням, мы будем вынуждены запереть вас в упомянутом помещении на неопределенный срок». «Майор, проверь комнаты, в которых будет содержаться Ильиев. Там не должно быть никакого оружия и острых предметов. Ты понимаешь, о чем я». Валера поднялся. «Так точно, т а р щ полковник». «На этом все». Чеченец побледнел, но нашел в себе мужество сказать. «Я вас услышал, и считаю, что эта мера в вашем положении наиболее оптимальна. Спасибо, что не застрелили, хотя так было бы проще для всех, а для меня в первую очередь». Я прошу вас только об одном. В кабинете Ты-Мураза была священная книга. Она продолжает находиться там же, на полке. Благодарю вас, полковник. Это все, что мне необходимо. Гната дубину похоронили в лесу. Камран рассказал Ермуратию историю Изоты и когда-то с п а с ш е его девчушки. О том, каков атаман-рагун на самом деле. Решить судьбу Милены, так звали немую девушку-разбойницу, оказалось гораздо проще. Командиры Лена поговорили с девушкой, то есть говорили они, а она изъяснялась жестами. Судя по ее ответам и поведению, Милена вовсе не собиралась как-то вредить обитателям базы. Узнав, что Изота выжил и помирать уже не собирается, она очень обрадовалась и впервые продемонстрировала, как ей идет улыбка. Она была готова жить в лазарете, где лежал ее друг. Я даже позавидовал ему. Лена кое-как смогла уговорить разбойницу поселиться в отдельной комнате рядом с той, где жила сама медичка и Марина, научила ее пользоваться удобствами. Каждый день с самого раннего утра и до вечера девушка проводила в лазарете. Лешего, по его же просьбе, мы перенесли в его комнату. Группа ученых продолжала работу над разблокировкой серверной, но пока у них ничего не получалось. По поручению Седова, Артем и Марина попытались создать виртуальную модель ситуации, в результате которой был перекрыт доступ к основному компьютеру с программой п е р е н о с о в прошлое. Профессор был недоволен результатом. «Что мы только не предпринимали, но я не могу понять природу темпоральной блокады серверной». Заявил он за ужином. Однако кое-что мне все же удалось выяснить. Мы с Артемом проанализировали программы тестирования, которые использовали в период предварительных испытаний. Согласно моей теории, программа, однажды приведенная в действие, продолжает функционировать там, в темпоральной капсуле, блокирующей помещение серверной. И я считаю, что существует вероятность нового перемещения во времени. Мы с Валерой встревоженно переглянулись. Внешне спокойный командир спросил, «И когда же оно произойдет? Вы можете определить точное время следующего скачка?» «Скачка?» — профессор хохотнул. «Забавно. Вы очень точно назвали этот процесс, полковник. Именно скачок во времени». «Да». «Нет, уважаемый Сергей Сергеевич, точное время назвать, к великому сожалению, не могу, поскольку эта чертова блокировка не подпускает меня к источнику данных, к основному компьютеру. Я могу лишь допустить вероятности, но существует диапазон погрешности». «Каков этот диапазон?» «Ну, примерно до двух лет», — ответил Заседова Артем. Точнее, пока сказать не можем. Понимаю, что разброс слишком велик и расплывчат, но мы продолжаем работать над решением проблемы. Я тогда подумал, а как же край? Если мы тут вдруг возьмем д да о ускачем в другое время, что будет с ним? Тимур так и не вышел на связь, и это чертовски беспокоило. На следующий день после разговора в столовой я обратился с этим вопросом к полковнику. Гром тоже присутствовал при этом разговоре. «Да помню я о к р а й помню, Жан!» «Уже пятый день от него нет никаких вестей». Командир положил молчавшую рацию на стол. «Майор, капитан, считаю, что вам необходимо вернуться к лагерю у озера и выяснить, почему край молчит. У меня есть подозрение, что если там не произошло что-то неординарное, Тимур просто ушел вместе с с ы н о к о м и девчонкой в Новгород. Парень он своевольный, решение предпочитает принимать самостоятельно. Он попал в уникальную ситуацию для человека, увлеченного историей». Он ведь краевед, не забыли? Личное присутствие и даже возможность принимать участие в известных по учебникам событиях прошлого — такой щедрый подарок судьбы, что удержаться от соблазна невозможно. Однако есть еще одна проблема — таймураз. Да, как сказал Камран, этот ублюдок серьезно ранен и нескоро встанет на ноги. Но он прирожденный руководитель и умеет манипулировать людьми. Тем более, что Рагун сейчас у нас, и занять его место не представит для Тимураза особой сложности. Необходимо устранить этого мерзавца. Поэтому приказываю. В этот момент появилась Елена, и сразу же, не заметив или не осознав важности нашего совещания, сообщила новость. Сергей Сергеевич... «Раненый очнулся. Хочет поговорить с нашим старшим. Я решил и позвать вас». Изота Рагун несколько раз уже приходил в себя, но сильная кровопотеря и вызванная ею слабость не позволяли ему оставаться в сознании надолго. И все-таки крепкий организм победил. Когда медведь вошел в лазарет, его встретил ясный, изучающий взгляд зеленых глаз атамана. Он сидел, опершись на приподнятую подушку, рядом с койкой с т о я л а миллиона. Мы с Леной встали у стены. Некоторое время командир и Рагун внимательно изучали друг друга. Первым заговорил медведь. «Как себя чувствуешь?» «Говорить сможешь?» Разбойник был на удивление невозмутим. В ответ на вопрос он просто кивнул и, в свою очередь, спросил. «Как называть тебя, почтенный?» «Сергеем Сергеичем», е в — представился командир. И перевел взгляд на меня, а моего товарища Иваном. «Можно без отчества», — заметил я. Изота поднял брови и поскреб стриженными ногтями шрам у рта. «Сергей Сергеевич, значит, боярин, что ли, а ли князь?» «Так, думаю, воевода буду, по-вашему». «А по-вашему?» Что можно было ответить на простой прямой вопрос? Командир не стал юлить и назвался. «Я военный человек, воин, то есть, полковник армии России Сергей Сергеевич Ермуратий». «Полковник?» «Звание у нас такое, полковник». «Звание?» «Ну, как бы тебе лучше объяснить? Я решение принимаю и приказы отдаю». «Ага, понятно. Боярин значится, говорю же. А он кто? Холоп твой?» Я вздрогнул. Лена прыснула и отвернулась, еле сдерживаясь, чтобы не расхохотаться. «Нет, не холоп. Говорю же, товарищ мой, боевой. Он тоже воин, только званием пониже. Капитан». «Значит, слушается твоих указов, так?» «Так!» Изота удовлетворенно кивнул. Потом хитро прищурился и задал новый вопрос. «Ты из Киева, что ли, Сергей Сергеевич?» «Нет, твой вопрос неправильный. Я из России. Из той России, которую ты не знаешь и знать не можешь». Озадачив разбойника таким заявлением, Ермурати деловито осмотрелся. Видимо, он решил, что вступительная часть закончилась. Увидел стул, переставил его ближе к койке, уселся и продолжил. «Я слышал, ты грабил богатых и помогал бедным смердам. Значит, тебе не все равно, кто как живет. Тебе не безразлична судьба тех, кто живет в твоей стране. Это хорошо. Вот об этом-то мы с тобой сейчас поговорим, Рагун».